Глава 13 «Странно тебя видеть здесь, а не в подвале». В вальяжной походкой зашел в гостиную Цербии, в то время как я полулежал на диване и отдавал должное кулинарному искусству моих поваров, готовивших новую порцию печенья, от которого я все никак не мог оторваться. «А тебя сложно увидеть не спящим хмыкнул я, кивнув демону. «Так ведь и все события, происходящие вокруг, пропустишь». «Сам же знаешь, что меня это не сильно заботит», — фыркнул шпиц, легко запрыгнув на соседнее кресло. «Ну да, ну да», — не удержался я от смешка. «Тебе бы лишь бы поесть да поспать». «Насчет последнего я, собственно говоря, и пришел поговорить», — неожиданно признался Церби. «Ты никогда не задавался вопросом, почему я это делаю? И вообще, с момента призыва мы с тобой были в партнерских отношениях, чему я искренне благодарен». «Такое чувство, что ты хочешь признаться мне в любви», не удержался я от комментария, от чего морду шпица забавно перекосила. «Я тут о серьезном, а он...» ворчливо отозвался пес после небольшой паузы. «Ладно, ладно», отставив кружку с чаем в сторону и примирительно подняв руки с улыбкой, произнес я, «Рассказывай, что тебя беспокоит». «Проще будет показать, чем объяснять». А вот в следующий миг... я увидел, как Цербис стал изменять свою форму. В принципе, это уже было довольно привычно, так как я не раз видел, как подёрнутая дымкой фигура маленькой собаки превращается в огромного треххвостого волка, но в этот раз определенно все было иначе. Само изменение происходило дольше, чем обычно, там и расплывчатая фигура демона была меньше его волчьей формы. Спустя десяток секунд Передо мной находился молодой мужчина с гривой темных волос, что в беспорядке спускались чуть ниже плеч этого незнакомого и в то же время знакомого мне существа. Золотые глаза демона с интересом смотрели на меня, отслеживая мою реакцию. Несмотря на преобразование, Цербий был в одежде, в чем-то повторяющий мой стиль, но рубашка у него была расстегнута несколько больше, чем делал я. Да и сами ее рукава были закатаны чуть выше локтя. Благодаря этому можно было увидеть на открытых участках кожи какой-то сложный рисунок татуировок, которые, кажется, мерцали, будто в них было пламя. «Но «Ну как?» – чуть хрипловато спросил Церби, также не дождавшись моей реакции на его изменения. «И как давно ты так можешь?» Почувствовал в начале этого года, что скопил достаточной энергии для качественного преобразования И поэтому все свободное время посвящал этому процессу, начал отвечать он. Поэтому внешне я так много спал. Почему же раньше этого не произошло? Ты же столько лет был рядом со мной и мог уже давно достичь этого или я чего-то не понимаю. Сам же знаешь, что большую часть энергии я сливал свои стаи, пожал плечами церби, что в этот раз не выглядело столь комично, как махание пушистым хвостиком в его собачьем виде. Да и не слишком я был заинтересован в росте своей силы, предпочитая проводить время более спокойно. Ага, поедая все, что дают и смотря телевизор, не удержался я от подколки. Ты просто не представляешь, как в мире демонов скучно. А вы столько всего придумали, что я просто не успеваю увидеть всё. Чуть виновато улыбнулся Церби, признавая свое увлечение. «Да и не каждый из моего вида способен на преобразование в такой вид, поэтому я не особо верил, что у меня в итоге что-то получится». «Но все же результат на лицо смерил я взглядом человеческую форму Церби. «И куда тебя теперь прятать?» «Зачем меня прятать?» — недоуменно посмотрел на меня демон. «Ты свое лицо видел?» — хмыкнул я. «Да за тобой так скоро может начаться настоящая охота из женщин, желающих получить такого красавчика». «Что-то я об этом не подумал», – задумчиво почесал затылок Церби. «А этого нельзя избежать?» – осторожно спросил он. «Тут не от меня зависит, а от тебя. Как себя будешь на людях вести, так и они будут реагировать на твою форму. Не смог я подобрать другого определения». Как ни посмотри, но Цербии явно надо было быть не треххвостым волком, а инкубом, особенно с настолько модельной внешностью. «И только посмей моих жен соблазнять», — пригрозил я. «Егор, ты чего?» — даже растерялся он от такого. «А то я не помню, как ты млеешь, когда девушки почесывают в твоей форме шпицы тебе животик, и как ты сам к ним ластишься в это время, словно не пес, а кошка», — напомнил я ему. «Понял», — слегка смутился Церби. «Я так понимаю, для твоего вида это по какой-то причине редкость», — вспомнил я ранее сказанные им слова. «Да», — кивнул демон, — «не каждый вид демонов способен на столь сильные изменения, чтобы выглядеть как совершенно иное существо. Всё же одно дело быть в теле, пускай небольшой, но собаки, а другое — оказаться в теле человека». «И как ты только так спокойно себя ведешь? Ты же больше привык находиться на четырех лапах, чем на двух ногах». «Я тренировался», — гордый своими достижениями заявил он. «Да и сам знаешь, что мы можем быстро приспосабливаться к новым условиям». «И что ты предлагаешь делать мне с этим знанием?» Слегка склонив голову на бок, спросил я, внимательно смотря на Церби. «Используй меня», — обескураживающе улыбнулся демон. Кхм, «Не нашелся, что сказать я. В каком смысле?» «Я могу не только охранять дом в твое отсутствие, но теперь и сопровождать тебя, не вызывая дополнительных вопросов о том, зачем ты с собой таскаешь маленькую собачку», — принялся объяснять Церби. «И почему ты этого хочешь?» «Я дольше всех с тобой, но в последнее время мы как-то перестали помогать друг другу», — медленно стал отвечать демон, наклонившись чуть вперед. В последний раз мы вместе были во время посещения мира демонов, и с тех пор у тебя образовалось столько дел, что я чувствую, что нахожусь тут на правах хлебника. Мне это очень не нравится, да и я был первым твоим вассалом, чтобы задвигать меня на задний план. Не думал, что тебя это настолько задевает. Откинулся я на спинку дивана, но мгновение позже все же вернулся к чаю с печеньем. Если ты так хочешь принимать участие, то я придумаю, как это организовать». «Отлично», — порывисто вскочил на ноги Церби. Я на это лишь покачал головой. И как этот почти двухметровый верзила с телом профессионального атлета мог быть совсем недавно маленьким шпицем? Вот что значит демоны с их вторичностью физической оболочки. «Не так быстро», — осадил я его радость. «Что-то еще?» «Да, нам необходимо знать, что ты умеешь в данной форме», — с улыбкой произнес я. «А может, я лучше вернусь к себе?» — не особо уверенно спросил Церби. «Нет уж», — хмыкнул я. «Раз ты хочешь участвовать в жизни моего рода, то придется соответствовать общим требованиям, применяемым ко всем. Так что тебя ждет спаринг с Роксаной». На это Церби лишь обреченно вздохнул принимая мои слова». «Довольно неожиданно», – прокомментировала Демонесса появление Цербии в человеческом виде. На это мой старый спутник самодовольно развел руками. «Это такое редкое явление для его вида?» – обратился я к раксане как к тому, кто за время своей жизни повидал много демонов. «Как бы нехорош был Цербии, но он по меркам демонов был довольно юн, и кроме своей стаи мира особо не видал, чтобы иметь ответы на большинство моих вопросов». Среди демонов вообще не так много видов, которые настолько могут изменять свою природу, если они изначально не имели схожего с человеком строения. Как правило, это говорит о том, что в роду у демона был кто-то, кто уже достиг этой стадии и передал эту возможность своим потомкам. И много требуется усилий, чтобы провернуть подобное. Тысячелетия, пожалуй, плечами Рокс, это что-то вроде... «Эволюции», — подсказал ей Церби. Уж он-то после стольких лет просмотра телевизора и интернета разбирался во многих сферах человеческой жизни хотя бы на поверхностном уровне. «Это можно назвать эволюцией демона, благодаря чему он становится похожим на человека». «Странный выбор», — покачал я головой. «Человек все же не самое опасное существо, чтобы стремиться стать похожим на него». Вы просто не сохранили воспоминания о своих предках. Невесело улыбнулась Димонесса, благодарно кивнув помогшему ей Церби. В те времена люди мало чем по силе отличались от демонов. Так что многие наши предки стремились стать похожими на людей не только чтобы затеряться среди вас, но и иметь возможность скрытно подойти поближе. Мы все искали лучшие жизни на этой земле и старались приспособиться». «Так мне рассказывал лорд Гортвор, а ему его учитель, а его учителю его учитель», поспешно добавила в конце Роксана, а то я уже стал думать, что она и сама жила в те времена на Земле. «Допустим», — кивнул я, — «хотя я бы на их месте хотел получить более смертельную форму. В этом случае возникает проблема с появлением нового поколения, так как надо искать партнера, подходящего по силе». который сможет выдержать такую форму, сказала Рокс. А вот человеческие женщины и мужчины лучше всего подходят для этих целей, особенно если демон в человеческом облике. Странно посмотрела на меня Демонесса, но понять, что было в ее взгляде, я так и не смог. Из-за этого, собственно, между нашими видами по большей части была война, так как наши предки не гнушались похищением, чтобы получить новое поколение бойцов. «В новой волне противостояния!» «Как-то все это звучит гнетуще», — невесело улыбнулся я. «Давай лучше перейдем к делам сегодняшнего дня». «Хорошо», — кивнула девушка. «Вы хотите, чтобы я проверила навыки Церби?» «И давайте лучше меня называть Эрис», — предложил Церби. «А то могут возникнуть ненужные ассоциации с мелким шпицем, которого многие знают в особняке». «Да, было бы странно называть человека кличкой собаки», — хмыкнул я. «Хотя у нас вполне используют и такие имена для животных. Но если хочешь, буду благодарен», — кивнул цер Эрис. Вот и снова привыкать к новому наименованию церби, как это было когда-то в мире демонов. С того момента прошло не так много времени, а кажется, что не меньше десяти лет. Будто в другой жизни, когда меня не беспокоил род, а была лишь одна проблема, которую необходимо было решить. В общем, давай посмотрим на его боевые навыки, чтобы понимать, на что способен Эрис в своей человеческой форме», попросил приказал Ярокс. «Ограничиваемся человеческими возможностями», решил задать сразу вопрос бывший шпиц. «Несмотря на то, что в основном он обитал наверху, никто ему не мешал спускаться в подвал, так что церби был в курсе, как проходят здесь тренировки». «Для начала хватит и этого», — подумав, ответил я. «Может, и этого будет достаточно. Начал я подначивать демона, специально выбрав интонацию, с которой будет понятно, насколько я уверен в его победе». «Я аж воспылал», — радостно воскликнул Эрис, и одновременно с этим его волосы действительно заполыхали. «Тихо ты!» — отшатнулся я от этого человека факела. «Предупреждать же надо!» «Прости, Егор!» Смущенно ответил на это демон, с видимым усилием прекращая полыхание пламени. После его волосы вновь вернулись к своему первоначальному виду, будто только что ничего не было. «У меня так в первый раз получилось». Тогда тем более надо ограничиться только физическими возможностями. Уже с толикой любопытства ответил я, с интересом смотря за тем, как после этой демонстрации силы Татуировки на теле Церби, кажется, стали ярче и мерцали чаще. «Я не против ибоя с использованием магии, но только после физической проверки». Сверкнула глазами Роксана, тоже с интересом смотря на Эриса, только у нее это связано было с тем, что она вообще любила сражаться с достойным противником, и, похоже, бывший шпиц ее заинтересовал. «Тогда начинайте», — отдал я последнюю команду, — поспешив удалиться с Арены. «Кто знает, может Эрис сейчас снова воспылает, и потом объясняйся Арине, как я умудрился получить ожоги да еще в особняке. Я, конечно, продолжаю экспериментировать с призывами, но все же всегда на первом месте у меня стоит безопасность, и еще ни разу за долгое время не получал в этом деле осечек, чем по праву мог гордиться. Бой между двумя демонами начался довольно предсказуемо, Было видно, что Эрис еще не до конца привык к своему новому телу и отчасти из-за этого медлил там, где имел шансы провести хорошую атаку или, наоборот, заблокировать таковую в исполнении Роксаны. А вот сама Демонесса нисколько не сдерживалась, используя возможности своей демонической природы на полную, не боясь нанести слишком сильный удар, который обычный человек точно не выдержал бы. так -то девушка часто частопаринговалась с лансом, но тот был все же бойцом заточенным под оборону и контратаку, работающую от все той же обороны, так что в полной мере показать свои навыки Рокс не удавалось. Да и, несмотря на свое худощавое телосложение, Ланс был довольно тяжелым существом, и проводить те же броски с ним было бесполезно. Тем более рыцарь Дмон, если это было необходимо, довольно твердо стоял на земле, так что сбить его никак не получалось. Что поделать, но такова одна из особенностей этого вида демонов, которую во время боя необходимо учитывать. Эрис же был более подвижным бойцом, который сам не чурался с красных атак. При этом демон отчасти игнорировал урон со стороны Роксаны, которая, несмотря на свои куда более скромные габариты, ударом кулака разбивала камни, и гнуло стальные пластины в полметра толщиной. Все же к физическим возможностям демонов сложно подходить так же, как к человеческим, если, конечно, последний не является одаренным. В последнем случае все становится не так однозначно, как могло бы показаться. Вскоре оба демона действовали на скоростях, на которые обычный человек не способен. Казалось, принявший образ человека бывший шпиц, уже полностью адаптировался под новые для себя условия и почти на равных сражался с Роксаной, но вот именно что почти. Я сам не раз участвовал в спаррингах с демонессой, пусть и на куда меньших скоростях. Да и изменения, происходящие во мне после принятия новой порции осколков знака власти, сделали мое восприятие выходящим за рамки обычного, и я вполне мог следить за сражением демонов не теряя их из виду. Поэтому я видел, как именно проходит их бой, и Эрис, несмотря на свою силу, все же проигрывал куда более опытной девушке. Он, бесспорно, был сильнее и мог выдержать намного больше, чем можно представить. Уж после стольких лет в такой благостной для демона обстановке, было бы удивительно, если бы Цербия не набрался сил. И все же против него играло то, что он не привык сражаться в образе человека. Нет-нет, да проскальзывало то, что я видел в его исполнении в мире демонов. Он стремился, как крупный хищник, вцепиться в свою противницу зубами, словно и не было у него рук, которыми ее можно схватить. Роксана же в этом вопросе была куда опытнее, и не факт, что даже Бутерис более приспособленным к спаррингу, он бы смог одержать уверенную победу. По крайней мере, не так быстро. В итоге мне пришлось самому прервать их спарринг, который превращался из дружественного сражения, чтобы выяснить силы и слабости друг друга во что-то похожее на соперничество. С учетом их демонической природы, это может привести к разрушениям. «Хватит!» — приказал я, а когда это не помогло, подкрепил приказ с помощью контрактов, связывающих нас. Оба демона застыли на половине движения. Роксана целилась кулаком в лицо Эрис, но тот уже успел слегка отвести голову в сторону, так что удар вышел бы смазанным. Сам же треххвостый волк в человеческом обличии целился в ребра с правой стороны девушки. Последняя же, пользуясь инерцией от вкладываемого удара, почти успела довернуть корпус, так что его атака прошлась бы вскользь, и при ловкости Рокс вряд ли бы вообще ее зацепила. Даже в этот момент нельзя было однозначно сказать, кто бы выиграл. «И всё же я вел по очкам», — хмыкнул Эрис, опуская руку. «Ты проиграл на три очка», — припечатала его Роксана, смирив парня властным взглядом. «Можно сказать, что на каждый твой хвост». «Это еще с чего?» — возмутился Церби. «Прекращайте», — повторил я. «И что за подсчет очков вывели?» «Считали, сколько раз попали по противнику». пожала плечами Демонесса, говоря об этом, как о чем-то само собой разумеющемся. «Словно дети», — провел я рукой по лицу. «Что можешь сказать по поводу Эриса?» — обратился я к Рокс. «Силы много, инстинкты на высоте», — принялась перечислять Демонесса. Вот только сражаться в таком облике он пока еще не привык и вытягивает только за счет своей звериной природы. «Эй, вообще-то я тебя почти уделал!» Не выдержал Эрис такого пренебрежительного тона со стороны моей телохранительницы. «А еще не сдержанный», — уничтожающе добавила Рокс. «Хватит цапаться», — холодно произнес я. «Лучше расскажи, что по результатам». Роксаны и Цербии раньше не особо любили друг друга, но, благо, пересекались довольно редко. А тут последний вдруг приобрел человеческую форму. В общем, с ними было сложно. Лишь бы это не переросло в более масштабный конфликт. А так дух соперничества часто помогает людям превзойти свой предел. Так почему же это не должно быть справедливо и в отношении демонов? Как боец ближнего боя, стягивающий все внимание на себе, Эрис подходит идеально, вынесла вердикт Оксана, больше не обращая на парня рядом с ней внимания. Сила, скорость реакции, восстановление – Все эти показатели на достаточно высоком уровне, чтобы не бояться его отправлять в самое пекло. «Я вырос в пекле!» – запальчиво высказал Сеэрис. В следующий миг демонесса исчезла и вдруг оказалась позади моего старого компаньона. В ее руках был меч, который девушка держала настолько близко к горлу демона, что хоть чуть-чуть шевельнись и порежешься. «Не будь столь самоуверенным, щенок!» Ласково в то же время угрожающе произнесла Роксана, что нисколько не вязалась с тем, что она делала. «Пускай тут ты набрался сил, достаточных, чтобы пробудить свою кровь, но это не значит, что у тебя достаточно опыта. Роксана, неодобрительно посмотрел я на Демонессу». Та, несколько помедлив, все же отступила в сторону. «Если ты подведешь милорда, угрожающим шепотом, от которого пробирает до самого нутра, произнесла девушка обращаясь к Эрису то я тебя не подведу уже более спокойно ответил демон, твердо смотря на раксану. Надеюсь на этом вы закончили, но так и не дождавшись однозначного ответа продолжил. Роксана займись тогда подготовкой Эриса, чтобы он в том числе научился контролировать свои силы до уровня человеческих. После можешь его использовать в качестве противника для бойцов рода. «Сделаю!» – кивнула девушка. «Тебе же!» – посмотрел я на парня, который в этот момент потирал шею, на которой все же осталась небольшая царапина. Ранения мечами раксана не затягивались так же быстро, как и обычные раны. «Тебе лучше в таком виде пока наверху не появляться, чтобы не вызвать лишних вопросов. На неделе съездим и сделаем тебе документы, но пока лучше тебе быть в образе церби. «От этого я тоже не собирался отказываться», — улыбнулся Эрис, чуть смущенно почесав затылок. «Животное», — цокнуло языком раксана «Я просто не иду против своей природы», — гордо произнес демон, на удивление спокойно отреагировав на действия девушки. «Знаю я, какая у тебя природа», — вздохнул я. «Просто хочешь, чтобы служанки продолжили тебя подкармливать и чесать пузико?» «Именно!» – рассмеялся Эрис да так заразительно, что и я стал улыбаться. Одна только Роксана продолжала сохранять серьезное выражение лица. «Господин, вы не сильно заняты?» На следующий день ко мне в кабинет с утра постучала Аркур. Моя слуга осторожно выглядывала из коридора, будто думала сделать шаг назад и извиниться за беспокойство, Если я вдруг откажусь. Уже это было не совсем типично для нее, так что я был заинтригован. Не переживай, ты не можешь мне помешать. Да и можешь обращаться ко мне по имени. Тем более мы так давно знаем друг друга, что выканье было бы не совсем уместным. Мягко улыбнулся я, закрывая окно терминала, с которым я сейчас работал, чтобы вернуться к нему позднее. Да и ты лучше меня знаешь, какая может у меня быть загруженность. «Ты о чем-то хотела поговорить?» «Да», да" — нерешительно кивнула сероглазая девушка, заходя внутрь и присаживаясь в кресло напротив меня. На ней была легкая белая сорочка и серые брюки, что вполне нормально для жары, что стояло снаружи. Но в подвале было все же прохладнее, и моя слуга зябко ежилась. На самом деле я не хотела подходить с этой проблемой, считая, что смогу справиться с этим сама, но... «Не переживай», – перебил я ее в виде, насколько мой главный аналитик обеспокоен. «Мне в любом случае ни к чему, чтобы она о чем-то переживала и из-за этого делала ошибки в сводках, на которые я так сильно стал полагаться в последнее время. Ты часть моего рода, и я сделаю все, чтобы обеспечить твою безопасность. Ваши проблемы – это и мои проблемы, а значит, если смогу, то я обязательно помогу». «Я это знаю», — благодарно улыбнулась Реми. «Поэтому до последнего не хотела пользоваться твоей добротой, но моих умений оказалось недостаточно». «А вот это уже интересно», — придвинулся я чуть ближе, внимательно смотря на черноволосую красавицу в очках, что сейчас выглядела такой расстроенной, что даже не смотрела мне в глаза. «Что же могло произойти такого, с чем ты не могла справиться?» Дело в моей семье, тихо стала говорить Реми. Когда я стала наемником, то постаралась, чтобы моя личность не была связана ни с кем из близких, чтобы на них не могли надавить в случае, вздохнула она, смяв ткань брюк от волнения. В общем, если бы перешли дорогу влиятельным людям, которые могли нам отомстить, я сделала так, чтобы это никак не коснулось моих близких. Задания я высылала им деньги, но они думали, что я работаю на какую-то английскую фирму и не сильно волновались из-за того, что я не могла их навестить, считая, что я сейчас прикладываю все усилия, чтобы добиться высот в своей карьере. Интересная интерпретация твоей работы, с интересом посмотрел я на свою слугу. Почему ты после вступления в рот не захотела с ними связаться? Мы втроем перешли дорогу многим». развела руками девушка, грустно улыбнувшись. «Собственно, отчасти из-за этого мы и согласились тогда на твое предложение. Но дело не в этом. Я считала, что удалила из сети всю информацию о себе, создав легенду о сироте, пошедшей в наемники за лучшей долей. Таких историй много, и была надежда, что она затеряется, но все же как-то мои недоброжелатели нашли мою семью». «Их необходимо вывести сюда», — решил сразу уточнить я. «Теперь другого варианта не осталось», — кивнула Реми, продолжив рассказывать голосом, лишенным эмоций, лишь ее руки продолжали мять ткань брюк, выдавая обуревающие ее переживания. «Мне удалось с помощью старых связей увести родных до того, как на их квартиру вышли, но дальше все оказалось сложнее. Какая именно тебе помощь требуется?» «Сейчас мои близкие в одном из небольших городков Польши. Оттуда они должны были пересесть на транспорт доставщиков, но тех перехватили раньше». «Доставщики?» – переспросил я, так как не был знаком с этим термином в рамках этой ситуации. «Они организуют доставку груза из одной точки в другую, вне зависимости от типа груза. Я оплатила доставку по высшему тарифу, но их вынудили отступить». «Я так понимаю, повышение оплаты не помогло?» «Да», — подтвердила Рэми. «Сказали, что слишком высок риск потерять их человека, поэтому они не могут выполнить этот заказ, пока я сама не урегулирую проблему. Сам доставщик будет ждать рядом с городом еще неделю, но дальше они уже отказываются от исполнения договора». «Я не успела буквально на пару дней», — горько усмехнулась Аркур над сложившейся ситуацией. Даже будь у меня несколько часов, они бы успели проскочить до того, как город заблокируют. «Каков твой анализ?» – спокойно спросил я. «Есть примерно 10 часов до того, как на них выйдут, если город начали прочесывать», – ответил Реми. Впрочем, я был не удивлен, что у нее уже есть определенные расчеты на этот счет. Ближайший рейс до Варшавы через 40 минут. Лететь примерно 2-2,5 часа. «Еще пара часов до нужного города с учетом загруженности дороги». «Хорошо», – после небольшой паузы кивнул я. «Я выделю тебе группу сопровождения, и можешь забрать своих родных». «И даже не спросишь, кто именно решил выйти на меня?» – удивленно спросила девушка. «Ты часть моего рода, и если они хотят навредить тебе, то будут должно учитывать, что тем самым вредят роду Шуваловых». а я не намерен это так просто терпеть. Я встал со своего места и подошел к Рэмми, которая порывисто вскочила только сейчас, осознав, что я оказался рядом. Руки девушки дрожали, так что я просто взял ее за левую руку и, ободряюще сжав, продолжил. Сам полететь не могу, но Волков отберет лучших кандидатов для этой миссии. Вместе с вами отправятся Ланс и Эрис для тяжелой поддержки». «Эрис?» – удивленно переспросила реми «Не помню такого имени среди слуг. Он недавно принятый в рот лично мной, но я еще не успел завести его данные в систему. Насчет него можешь не беспокоиться». «Хорошо. Тогда я отправляюсь?» Робко спросила девушка, не торопясь выхватывать свою руку из моих. «Иди, я распоряжусь об остальном». Улыбнулся я еще раз, сжав ее ладонь. Отпустив Рэми, я сел на свое место. Если будет необходимо, то обеспечим их жильем или можем принять в рот на правах членов твоей семьи. Спасибо, господин. Не выдержала Аркур опустилась на одно колено. Моя жизнь принадлежит вам. Давай без этого, махнул я рукой, слегка нахмурившись. И откуда только понахватались такого? Явно влияние моих демонов на образ мышления остальных слуг. «Ты часть рода, а значит, часть семьи. Для своих я сделаю все возможное, чтобы вас ничего не беспокоило». Спустя несколько минут все соответствующие распоряжения были отданы, и отряд в сопровождении Ланса и Эриса отправился в другую страну. Насчет демонов я не волновался, так как решил просто заказать частный рейс, который их также заберет обратно». С учетом того, что запрос был от князя и заплатил я прилично, вопросов к пассажирам и зачем им боевое оборудование ни у кого возникнуть не должно. В нагрузку отправил с ними Джин Хея. Все равно этот недоэкзорцист болтался без дела. Он даже как спарринг-партнер не слишком подходил моим людям, так как те привыкли действовать более жестко, а с представителем клана Мин так не поступишь». Вот и получалось, что ему даже это толком не поручишь. Так что лучше пускай слетает с моими людьми, а там вдруг повезет и поймает шальную пулю и избавит меня от своего присутствия. В итоге все было организовано в кратчайшие сроки, и команда уже была отправлена вызволять родных реми. Пускай создание рода для меня стало целью как-то неожиданно, но я собирался сделать его как можно сильнее. Главную силу же я видел в том, Какие отношения будут внутри этой структуры? Мои люди должны знать, что я всегда встану на их сторону, если им нужна помощь. И лучше мне сейчас потратить несколько десятков тысяч имперских рублей, чем потом потерять необходимого специалиста, работа которого стоит куда больше. Все это справедливо не только для Аркур, без которой я не знаю, как бы справлялся, но и для рядовых слуг. Те, кто пострадал, всегда могли получить лечение как для себя, так и для своих родных. При этом родным моих слуг делалась существенная скидка на все услуги клиник рода, чтобы они действительно могли не беспокоиться о своем здоровье. Если же кто-то погибал, то семья погибшего получала достойные выплаты, позволяющие им прожить без кормильца. Понятное дело, что погибшего члена семьи это никому не вернет. но это давало им шанс остаться на том уровне достатка, к которому они привыкли. Не столь явно все это подавалось так, чтобы семьи моих слуг тоже постепенно входили в род. Пусть мне больше нужны именно специалисты в своем деле, но род состоит из людей, а их у меня пока не столь много, чтобы вообще не заниматься этим вопросом. В итоге оставалось заняться своими делами и ждать возвращения Рэми с ее родными.